Глава двадцать Я хорошо помню свое состояние во время вторжения в гущу гигантской звездной кучи. Я и понятия тогда не имел, что рискованная наша экспедиция едва не закончится трагически для звездолета, а сам я на долгие месяцы превращусь в инвалида. Но на душе у меня было невесело. весело. Я сидел с краю, рядом Леонид, впереди Ольга и Асима. Скорость корабля нарастала, и все вокруг плавно менялось звезды сверкали, как маленькие луны. В особенно ярких светил можно было наблюдать корону. Плотность звездного населения здесь в сотни, если не в тысячи раз превышает ту, к какой мы привыкли в районе Солнца. Но все это великолепие было грозно. Таинственной опасностью веяло от величественной картины. Мои размышления прервала Ольга. Траектория звездолета направлена на светило, видимое под углом 45 градусов. Она указала на звезду, сверкавшую впереди и сбоку. До нее было несколько светолет, но яркостью она превышала все остальные. Это был типичный красный сверхгигант. А рядом виднелись другие звезды послабее. Вместе они составляли компактную группку. «Уважаемая Мум наврала», — откликнулся Леонид. «Я и не думал прокладывать курса к той звезде. Она остается в стороне». Я рассматривал звезду в умножитель. У нее были три планеты, все три интенсивно сверкали. Анализаторы определили, что планеты не каменные, а металлические. В пространстве разыгрывалась свистопляска возмущений плотности. Кто-то без устали генерировал волны, кто-то энергично их забивал. Дешифраторы не смогли разобраться в путанице сообщений и помех. Одно лишь многократно повторенное слово «нельзя, нельзя» удалось выудить из хаоса. «Неведомые друзья отчаянно пытаются донести до нас какое-то сообщение. Неведомые враги бешено противодействуют», — сказал я. «Несомненно, сообщение их связано с той звездой», — откликнулась Ольга. «Она уже под углом в 35, а не 45 градусов. Нас сносит на нее, а кто-то предупреждает, что идти к ней нельзя. Назовем ее угрожающей, название ей соответствует». Леонид, убедившись, что Мум не ошибается, выправил курс теперь угрожающая убегало назад я задремал в кресле когда я проснулся раздраженный леонид припирался со осимой оказалось впереди раскрылась кучка звезд белые и красные гиганты такой же неистовой светимости что и угрожающая нас сносят к ним при полностью выключенных аннигиляторах пространство между нами интенсивно уничтожается Мум установила, что мы попали в область высокой кривизны и движемся по геодезической линии в неизвестную точку. Кривизна пространства непостоянна. Похоже, таинственные наши враги свободно меняют ее, то увеличивая, то уменьшая». «Надо повернуть и прорваться сквозь кривизну», настаивал Леонид. «Когда мы разнесем в прах их криволинейную метрику, они прекратят попытки диктовать нам направление полета». «Я более высокого мнения об их возможностях», возразила Ольга но у нас нет другого выхода, только круто отвернуть в сторону. Пока Леонид с Осимой отдавали команды, Ольга сказала мне. Боюсь, мы попали в затруднительное положение, Элли. Что разрушители глубже нас проникли в природу тяготения, я знала. Но что они меняют метрику мирового пространства, для меня неожиданность. Мы пока и мечтать не можем о чем-либо подобном. Ну, не мирового, а лишь своего межзвездного. В их красочном скоплении так много вещества и так мало пространства что не стоит большого труда устроить любую кривизну в любом месте. Я и сам понимал, что объяснение мое легкомысленно. Искусственная кривизна была взорвана аннигиляторами звездолета. Звездная кучка, разинувшая на нас пасть, я назвал ее «недоброй», покатилась вправо. Анализаторы показывали, что пространство на новой трассе мало отличается от Евклидова. Леонид ликовал. «Наш корабль недаром назван «звездным плугом». Он мощными бороздами вспарывает космос. Все конструкции и структуры пространства, называемые метрикой, трещат, когда он движется напролом. Ольга рассердилась на него. Я не уверена, что криволинейность нами уничтожена. Ты споришь против очевидности, Ольга. Нисколько. Возмущение метрики пространства производится очевидно сверхгигантскими механизмами. Предположи, что механизмы остановлены, когда мы изменили курс. Но почему? Ты способна объяснить, почему Во всяком случае догадываюсь. Мы свернули как раз туда, куда нас завлекают, и теперь достаточно прямолинейной дорожки, чтобы попасть в западню». Даже Леонида проняло. Замолчав, он мрачно уставился вперед. Впереди было пылающее крупными светилами черное небо. Такое же небо было и слева, где осталось угрожающее. И справа, откуда мы бежали, чтобы не угодить в созвездие недоброе. «Идите отдыхать», — сказала Ольга Леониду и мне. Пройдет немало часов, пока выяснится, что нас ждет на новом пути. Мы пошли в столовую. Леонид набрал холодное молоко и бутерброды с яйцами. Я выстукал салат и квас. Мы ели молча, погруженные в невеселые мысли. За наш столик уселись два механика из отделения аннигиляторов. Леонид сказал, «Эти чертовы разрушители хитрее, чем я о них думал». «Они заставят нас израсходовать запасы активного вещества», заметил один из механиков. Вы слишком часто меняли сегодня режим хода. Вы принимали решение со мною, — зло сказал Леонид. Он так сверкнул глазами, что я встревожился, не начнется ли ссора. Второй механик в разговор не вступал, но было ясно, что он поддерживает товарища. Леонид ушел к себе, сомневаясь, чтобы ему хорошо отдыхалось. Я бродил по кораблю. В обсервационном зале было полно свободных от дежурств астронавтов. Меня окликнули. Я был допущен в командирский зал и нес свою долю ответственности за то, что совершалось там. «Ребята, ситуация вам ясна?» — ответил я на посыпавшиеся вопросы. «Нас крутит меж этих чертовых звезд!» Мум потребовала нового решения. Скопление Хи складывало свои тысячи звезд из тесных кучек в десяток другой светил. Нас снова сносило на одну из них. Анализаторы фиксировали исчезновение пространства и значительное его искривление. Ольга просила санкции на перемену курса. Сидевшие в зале молчали. Мум, суммировавшая наше настроение и мысли, доложила, что экипаж поддерживает командира. Третье изменение курса воздействовало на всех сильнее, чем первые два. Даже оптимисты стали понимать, что происходит неладное. Я ушел в парк и опустился на скамью. В парке шла весна, нарядная, как на земле. Семь времен года расцвели и отшумели с того дня, как я опустился на ракетодром этого корабля. Всего семь времен, полных два года, а мне казалось, будто во мне прошло столетие. Так все изменилось. Надо мной цвела, капая клейковиной с листьев, высокая березка. На земле очерчивался влажный круг. В кривой низенькой яблони, в белых вишнях и абрикосах, мерно, как заведенные, гудели пчелы. Закрыв глаза, можно было спутать деревья с запущенным аннигилятором. Тот гудит таким же ровным, бормочущим гудом. Мне стало душно от неподвижного запаха цветущих деревьев, от сирени, обступившей пруд, от терпкого аромата каплющей березки. Я мысленно попросил ветерка. Ветерок пронесся, шумя ветвями и травой, и все вблизи тонко запело, закачалось, жарко задышало. Ароматная духота унеслась, и я открыл глаза в маленьком мерке сада, так совершенно имитирующем далекую землю. И тогда я почувствовал, что сам стал горек, как березка. Я ощутил свой собственный аромат и вкус, словно прикоснулся к себе пересохшими губами. Но я был сух и бесплоден. Меня не обсыпали пчелы, лишь мысли мерно гудели во мне, как большие аннигиляторы Танева в трюмах галактического корабля. «Какая чепуха!» — сказал я, тряхнув головой, чтобы сорвать опутавшую меня расслабленность. «Какая чепуха!» Я пошел к себе. Надо было по-настоящему отдохнуть, не раскисая. Весна нынче не для нас. Я предпочел бы суровую зиму наших предков, темные холода, пронзительные острые ветры. Свирепые погодки лучше отвечают создавшейся обстановке. Я задремал, меня разбудил вызов. Леонид требовал меня в командирский зал. За несколько дней, что мы провели в Персее, он похудел, как в старину худели лишь от болезней. Голос его дрожал от ярости он ткнул пальцем в звездную сферу. «Нас вторично несет на угрожающую! Мы замкнули круг в этом чертовом скоплении!»